Глава двадцать вторая Ну что сказать, после этого одной стены в особняке лорда города не стало. Ох уж эти темпераментные драконы! Не знаю, что они там подумали, но морда исказил такой страх, словно ожил самый ужасный кошмар. Хорошо, что мы отскочить к противоположной стене комнаты успели а то две морды не вместились в одно окно, из-за чего у дома теперь отличная смотровая площадка на изрядно потоптанный сад. Юль, страхи Маша опустилась рядом со мной на колени и закрыла рот рукой. Не переживай, все нормально. Мы с Вэем пока не можем дотронуться друг до друга, я же тебе рассказывала. Но скоро все изменится, правда, малыш след я уже спрашивала у сына который в панике ждал пока отец обернется из дракона в человека и окажется рядом постоянно переводя взгляд то на дверь то на меня юль тут что-то не так у тебя нога стала полупрозрачной в голосе девушки сквозила чистая паника я не особо верю опустила взгляд и оторопе Рисунок Пола прекрасно просматривался сквозь мою правую ногу. «Помощник, что это такое?» Не на шутку испугалась я. «Тебя предупреждали много раз, что нужно следовать сценарию. Весь мир вверх дном перевернуло, и хочешь, чтобы тебе сошло это с рук? По-твоему, тут все такие скучные игроки, которые не в силах противиться судьбе?» «И одна ты можешь идти против системы!» Голосовой помощник, судя по тону, переживал не меньше моего. «Что со мной происходит?» «Что-что?» «Может, исчезаешь вообще?» «А может, возвращаешься в свой мир?» Недовольно профорчал второй голос, принадлежащий помощнику Маши. «Тьфу на тебя!» Вступил в перепалку с ним мой помощник. Чтоб твои настройки сбились. Собьются у меня, слетят у всех. Не постоял за ответом невидимый собеседник. Так, хватит. Скажите, как вернуть все назад? Вернуть назад? Когда ты раскрыла все карты, поселила в доме двух драконов и подняла всех на уши? Да. Никак. Но ты же умеешь проматывать. «Не настолько. Здесь придется возвращаться к изначальным установкам. А это невозможно. Шанс только один». Но я видела, как другая нога тоже стала полупрозрачной, а внутри все словно сковало льдом. «Эрика!» Влетел Ник. Выглядел он так, словно его шандарахнуло электрическим разрядом. юля Заорал Тор, тяжело дыша. Они оба только что приняли человеческие обличия и влетели на второй этаж особняка, забыв обо всех размолвках. Кажется, даже драка не потрепала их так, как моя частичная прозрачность. «Твою мать!» — ругнулся Тор, глядя на мои ноги. «Что случилось?» — спросил Ник, оглядывая всех присутствующих. «А ты не видишь?» лавара опустил голову, кусая губы. Напряженное размышление исказило черты его потемневшего лица. Я подняла руку и посмотрела сквозь пальцы. «Плохи дела. Кажется, я пропадаю. Возвращаюсь в свой мир? Упустила свой шанс? А как же Тор Вэй?» Сердце болезненно сжалось, а я в панике посмотрела на сына, и бывшего мужчину мечты. Совсем недавно я уверенно заявляла, что не боюсь возврата в свой мир, но когда дошло до дела, поняла, насколько же прониклась идея и объединение семьи. Неосознанно, боясь признаться самой себе, я шла к цели и только сейчас поняла, что не готова терять ни сына, ни Тора. Я давно его про себя оправдала, по кусочкам собрала его алиби, сама исполнила роль адвоката и защитила его перед своим обиженным сердцем. Тор не бросал меня, отступил только из-за истинного, не зная, что это его недостающая половина души, что в прошлой жизни он хорошенько сел в лужу и теперь расплачивается за всё. И сын. Пусть он забрал его, но они постоянно приходили в мой мир, чтобы Вей знал свою мать. Теперь, побыв среди этих чешуйчатых, я понимала, как жесток магический мир и насколько был скован Тор. Я только начала мечтать о счастливом будущем. Вторая рука стала полупрозрачной, и я, видя полные слез, глаза сына попросила Тора. «Увидивые! Чёрта с два! Ник, проведи брачный обряд прямо сейчас!» «Брачный обряд? Сейчас?» Герцог, и без того бледный, как смерть, попытался поймать мою руку, но пальцы прошли сквозь тело. Ник дёрганно повернулся к Тору, возмущённо заявив, «Но нет официальных свидетелей. Оракула, гостей!» «Это не по обычаям?» «В бездну обычаи. Ты знаешь, где она окажется?» «Я вот не уверен. Мой бывший мужчина мечты встал напротив меня». На лице мужчины промелькнуло бессильное выражение, а потом непоколебимая уверенность появилась в сведенных вместе бровях и сурово поджатых губах. «Этот обряд не примут официально». Последнее время спокойному тону сарда пришел конец. Его голос срывался от нервов. Тор схватил Ника за грудки, а герцог ухватил соперника в ответ. Оба покраснели, как вареные раки. Вены на лбах вздулись, ноздри хищно раздувались. Одежда затрещала по швам. «Тебе что важнее? Признают ли брак официальным?» «Или Юля?» Тор рычал в лицо конкуренту. «Откуда мне знать, что это не ты провернул, чтобы я открыл ее магию?» Тор на секунду застыл, не моргая, глядя на Ника. «Спасибо за идею!» «Не догадался!» И так сильно толкнул герцога в грудь, что тот отлетел к стене. «Ты совсем придурок! За кого меня держишь?» за подонка, которым ты и являешься. С чего бы мне тебе верить? Мои руки уже стали прозрачными по самой плечи. Маша схватила детей и побежала с ними на руках на выход, оставляя нас втроём. Тор повернулся ко мне и тут же оказался рядом. Я здесь. Я придумаю выход. Не переживай. Даже если ты сейчас исчезнешь, я носом все миры изрою. «Но найду тебя!» Мужчина повернулся к Нику. «Так будешь или нет проводить обряд?» Герцог встал на ноги, отряхнул брюки, чем несказанно взбесил Тора. Тот аж зарычал от злости. долбаный аристократ!» «Честно говоря, я тоже не понимала, почему так важно соблюсти внешний вид в такой экстремальной ситуации». Но, видимо, привычки куда сильнее живут в нас, чем мы думаем. Неужели Ник — часть настоящего Тора? Надеюсь, когда они были объединены, то не было настолько кардинально противоположных заскоков, и одно балансировало другое? Похоже, у нас нет выхода. Посмотрел на меня Ник, закрыл глаза. Начал произносить слова, и тут я услышала хлопок. «Пух! И нет больше передо мной ни Тора, ни Ника!» «Доигрались!» — буркнул голосовой помощник, а потом зашипел, словно возникли звуковые помехи. «Что происходит? Эй!» Я открыла глаза и сладко потянулась. Давно я так не высыпалась. Очнулись, принцесса? Шторы раскрылись, как портьеры театра, в глаза попал яркий солнечный луч. Как себя чувствуете? Какая же вы смелая? Надо мной склонилась девочка по виду подросток, но с больно деловым выражением на лице. Раскрыла мои плотно сжатые кулаки, и забрала оттуда яркие рубины. «Не двигайтесь. Кажется, в этот раз у нас всё получилось. Белки покраснели». Она собирала по моему телу камни, по абсолютно голому телу. На волосах девочки было чудиковатое украшение, опоясывающее голову словно обруч с капсулами, с почвой разного вида. Глаза, как два бездонных синих колодца, Совсем не подходили для ее возраста. Из их глубины смотрела сама мудрость. Кто она? Я напрягла память, и стрелы воспоминаний стали пронзать голову насквозь. Больно до тошноты, до грудного спазма. «Тише, тише, принцесса, к вам просто возвращается память. Скоро станет легче». Помогла мне сесть на кровати девочка и погладила по спине. А я задыхалась от каждой сцены, что вспыхивала в голове. Вот я, Сильвия, принцесса Южного государства. Прибыла в Северное королевство для заключения брака с истинным. С потомком короля, который будет настоящим благословением для моего народа. Вот я, Юлия. Бегу по каменистому пляжу в объятия славы громко смеясь. Вот я, эрика, падаю с огромной высоты и едва не разбиваюсь о землю, оказываюсь в лапах черного дракона и вижу от страха. Вот я хоронючетчу, умываясь слезами под проливным дождем, чувствую себя самой одинокой на свете. Вот я стою, протягиваю руку и она проходит сквозь моего сына. Вот я получаю новость, что мой жених выбрал переворот вместо мирной жизни, а вместо любви — власть. Отказался от нашей истинности, даже не взглянув на меня. Чем обрек и меня, и себя на вечное одиночество в следующих пяти жизнях. Вот я нашла перерождение богини времени — и ввязалась в удивительную авантюру с риском для жизни. Физическая боль постепенно угасала. всё яснее разделялись моя настоящая жизнь и будущее, куда я попала при помощи этой девочки. «Не плачьте, вы уже здесь. Что бы ни произошло в другой жизни, забудьте. Вы сейчас в настоящем, а той будущей вас еще нет». Заглядывала мне в глаза богиня времени. На лице девочки проступило сочувствие, а вот глаза оставались абсолютно безучастны, словно она видела столько судеб, что ее невозможно было чем-то удивить или пробить на эмоции. «Как же нет? А мой сын? Как же Вэй?» «Я сжала одеяло так сильно, что оно затрещало» а потом глухая боль сменилась острой. Как же Катар! Сколько же у него имен! Слава, Тор, Ник. Но здесь его настоящее имя в этой жизни — Катар. Оно выскочило из глубины памяти и наатмаш ударило в сердце. Куда как сильнее боли о том, что больше не увижу сына из будущей жизни. Предательство истинного здесь чувствовалось куда как острее. Реальности и похороненные надежды с комом смяли воспоминания о Юле, оставляя пульсирующую потребность видеть Катара. Какой он в этой жизни? Ведь мы даже не виделись. «Все души, окружавшие вас, так или иначе будут с вами», успокоила меня богиня времени. «Сын придет к вам в будущей жизни» так что не думайте о нем. Вы забыли вашу главную цель. Не только вы были в будущей жизни, но и Катар прошел через неё. Не только вы сейчас очнулись с воспоминаниями и болью, но и он увидел последствия своего поступка. Так что выше голову принцесса вы сделали все, что могли. Мало кто способен пройти через такое, и принести подобную жертву. Катар тоже помнит все? Точно. Как я могла забыть? Но не подумает ли он, что это просто кошмар? Не отмахнется ли от пережитого в будущем, как от ненужного хлама? Я с тревогой посмотрела на девушку, и та покачала головой. «Я знаю, что вас тревожит. Нет». Он не перепутает произошедшее». Девочка задрала рукава моей ночной сорочки и показала руки в письменах, словно исписанный манускрипт. У него такой же отпечаток временного прыжка. На душе сразу стало легче. «Теперь я вспомнила, о какой жертве говорила богиня времени. С такими руками я стану изгоем. Если катар не возьмется за голову, И этот прыжок не вразумит его. Что он сделает? Смогла ли я достучаться до него, испугать будущим? А ведь это была только одна жизнь. И если я чувствовала все так живо, боль предательства, невозможность коснуться ребенка, то и он должен был мучиться от того, что его душу разделили пополам, и он не мог быть со мной. Меня осенило. Богиня времени. Катар же не знает, что его душу поделили. Я не смогла ему сказать. Это не имеет значения. Катар насладился сполна ощущением того, что его истинная пара не может быть с ним, чтобы он не предпринял, как бы ни старался перевернуть мир и нарушить все правила. Принцесса, вы сделали все, что могли. Теперь ход за ним. Правда. Но проняло ли его до костей так же, как и меня? Вот бы одним глазочком взглянуть, что сейчас с ним происходит. Котар очнулся, как от толчка. Грудную клетку распирало так, что, казалось, ребра ощетинятся на весь мир. Выпадут внутренности. А сердце, и без того растерзанное в клочья, осыплется прахом утерянной любви. «Катар, наступаем!» В палатку заглянул его верный помощник и побледнел от вида своего вожака. «Вам плохо позвать лекаря?» Катар смотрел на Вимарта, но не видел его. Вместо этого перед глазами крутился мир полный воспоминаний. Морской воздух, бодрящий любовью, страсть на пляже, Сплетенные тела и обещания никогда не отпускать друг друга. Браслеты, которые привели соперника. Раскол, вынужденное отступление и счастливая новость об отцовстве. А потом боль от того, что ты не можешь подобраться к любимой. Вынуждена отнять дитя и видеть, какими безжизненными стали глаза, в которых раньше плескалась любовь через край. Борьба, магический игровой мир, последний шанс на счастье. И снова боль от того, что она суждена другому, что не может дотронуться до собственного ребенка. Черный дракон, который вечно маячит и бесит своей истинностью, когда Катар точно знает, что она его. Непонимание, почему так? И голос Оракула, рассказавший историю об одном упрямом драконе, который променял свою истинную на власть и расколол свою душу надвое для следующих жизней. «Катар, ваши глаза красные, подкатится градом. Тут военным лекарем не обойтись. Я вызываю магического целителя». Вимард был уже на выходе. «Нет, не надо». Хрипло выдавил мужчина из себя, держа руку на солнечном сплетении, чтобы убедиться, что там все еще плоть, а не дыра, как ощущается. «Отменить наступление?» С сомнением протянул Вимарт, прекрасно зная, сколько времени и сил ушло на подготовку сегодняшнего дня. Решающий момент. Идеальное время, чтобы свергнуть предыдущий уклад. «Восстать и подняться на вершину самому!» Катар снова обратился к вожаку Вимарт, но мужчина продолжал щупать себя за грудь, глотать воспоминания о будущем и давиться горем утрат. «Где сейчас Сильвия?» Тоска сердца вылилась в вопрос, зудящий в голове, пульсирующий жаждой найти. «Разыскать? Обладать?» «Что за Сильвия?» Не сразу сообразил Вимарт. «А, брошенная истинная?» Кубок полетел у верного помощника, и только инстинкты помогли тому избежать вразумляющего удара по голове. Зато мужчина сразу образумился. «Кажется, как раз сегодня она выходит замуж».